Глава 20 Фелисити в свете огня Камина изучает афишку, мы должны пойти в египетский зал. И как мы это сделаем? Интересуется Энн. Она уже не Нэн, хотя кое-какие следы магии в ней сохранились. Глаза еще поблескивают. Она похожа на принцессу из волшебной сказки, которую когда-то прокляли и усыпили. А теперь она наконец проснулась. Джемма! «Ты могла бы заставить всех в школе заснуть? Или создать иллюзию того, что мы здесь, чтобы никто не заметил нашего отсутствия? Или просто внушить директрисе, чтобы она сама настояла на нашей поездке туда и даже сама отвезла? Я думаю, достаточно попросить мадемуазель Ли Фарш взять нас с собой. Она любит такого рода представления». «Ох…» — разочарованно вздыхает Энн. Фелисити разворачивает конфету и кладет в рот. «А ты думаешь, этот доктор Ван Риппель сможет нам что-то рассказать о той леди из твоих видений?» «Надеюсь, что да. Я видела ее с ним. Может быть, он и о дереве всех душ тоже что-нибудь знает». «Вы слышали?» — скидывает голову Энн. Топот копыт. все ближе и ближе. Но уже 9 вечера. Я даже вообразить не могу, кто бы решился приехать в такой час. «Миссис Найтвинг, там какой-то экипаж». Кричит кто-то из младших девочек. Мы отодвигаем занавески на окнах и всматриваемся в темноту. Вдали действительно возникает экипаж. Горничные выбегает с фонарями и выстраиваются перед дверью. Мы умоляем позволить и нам выйти. И миссис Найтвинг смягчается. Ночная прохлада щекочет шею и уши, нашёптывая тайны, ведомые одному лишь ветру. На дороге поднимается пыль. Карета останавливается. Кучер откидывает ступеньки перед дверцей. И вот появляется пассажирка, стройная женщина в голубовато-сером костюме. Она вскидывает голову, оглядывая школу, и я сразу ее узнаю. Темные, ищущие глаза под широкими бровями, маленький рот на заострённом лице, хищный взгляд пантеры. Мисс Клэр Маклити вернулась. Она с напряженной улыбкой приветствует нашу директрису. Добрый вечер, Лилиан. «Прости, что приехала так поздно, но на дорогах ужасная грязь». «Это неважно. Ты все добралась», — отвечает миссис Найтвинг. Слуги спешат к карете. Бригитт резко отдает им приказание. Потом приглашает кучера обойти здание и заглянуть в кухню, чтобы перекусить. Младшие девочки бегут к мисс Маклите, чтобы поздороваться. Я пытаюсь спрятаться, но поскольку я очень высока ростом, долго скрываться мне не удается. Глаза мисс Маклити находят меня, и этого достаточно, чтобы мое сердце забилось быстрее. «Леди, я разрешаю вам сегодня лечь спать на час позже, чтобы мы могли как следует поприветствовать нашу мисс Маклити», — возвещает миссис Натвинг под восторженный писк девушек. В камине в большом холле заново разжигают огонь. Приносят чай и бисквиты. Мы празднуем возвращение мисс Маклити. Девушки заваливают ее разными историями о школе и о приближающемся лондонском сезоне, и о костюмах, которые они наденут на маскарад. Мисс Маклити слушает всех, при этом не говоря ни слова о себе и о том, где она провела последние три месяца. В половине одиннадцатого миссис Натвинг заявляет, что пора и по спальням. Девушки неохотно направляются к лестнице. Я уже почти дошла до неё, когда мисс Маклити меня останавливает. «Мисс Дойл, вы не могли бы задержаться на минутку?» Мы с Фелисити и Энн тайком обмениваемся взглядами. «Да, мисс Маклити». Я сглатываю тяжелый ком, возникший у меня в горле, и смотрю вслед подругам, поднимающимся по лестнице к убежище спален, в то время как я вынуждена остаться внизу, наедине с врагом. Мы с мис Маклити садимся на бархатную кушетку в маленькой гостиной, предназначенной для приема гостей, и прислушиваемся к тиканью золоченных часов на каминной полке в тишине отсчитывающих секунды. Мис Маклити пристально смотрит на меня темными глазами, и я начинаю потеть. Как приятно снова очутиться в школе Спенс, говорит она. Да, отвечаю я. Сад сейчас чудесно выглядит. Это похоже на плохую игру в лаун-теннис, когда никому не удается отбить мяч. Тик-так, тик-так, тик-так. Уверена, вы с волнением ждете своего первого сезона? Да, безусловно. Тик-так-тик. Тик. Но есть кое-что, что нам необходимо обсудить. Я говорю о сферах. Так. Мисс Дойл, я начала действовать, разыскивать оставшихся членов Ордена. Я не знаю, сколько их осталось в живых или какую силу они сохранили, но очень надеюсь, что вскоре мы вернемся в сферы, и наш сестринский союз восстановит былую славу. Тик-так-тик-так-тик-так. Тик не смогли кривит губы в подобии улыбки. Так что, как видите, я пыталась помочь вам. «Вы помогали самой себе», — поправляю я. «Так ли это?» Она снова впивается в меня пронизывающим взглядом. «У вас, как я понимаю, не возникало с тех пор трудностей с братством Ракшана?» «Нет», — удивленно отвечаю я. «И вы не задумывались, почему это так?» Я. «Это благодаря мне, мисс Дойл. Именно я удерживала их собственными средствами, но я не могу вечно держать их вдали от вас». «Да как бы вы могли остановить Ракшана?» «Неужели вы думаете, что я оставила все на волю случая? У нас есть шпионы в этом братстве. Точно так же, как в Ордене имеется их саглядатой», — Подчеркнуто произносит мисс Маклити. «У меня холодеет в животе при воспоминании о том, какое задание получил от братства Ракшана Картик». Братство приказало ему убить меня. Я могла бы вам напомнить, что ваши прежние суждения были несколько поспешными. «Чего вы хотите от меня?» — огрызаюсь я. «Мисс Дойл! Джемма! Вы до сих пор не понимаете, что я вам друг. Мне было бы приятно помочь вам, если вы позволите». Она мягко кладет руку мне на плечо. Хочется, чтобы этот материнский жест на меня не подействовал. Но, увы, он действует. Забавно, что мы не ощущаем недостатка привязанности, пока ее нет. Но как только нам предлагают внимание, его сразу становится недостаточно. Мы готовы купаться в нем. Я моргаю, удивленная, что к глазам подступили слезы. «Вы предупреждали, что не стоит превращать вас во врага». Я высказалась слишком опрометчиво. Я была разочарована, что вы не обратились к нам смогли Маклити берет меня за руки. Ее кисти худые и тонкие. Такое ощущение, что они не привыкли прикасаться к чужим рукам. Вы оказались способны сделать то, чего никто из нас не мог. Вы сумели снова открыть сферы. Вы победили Церцею за нас. При имени Церцея у меня перехватывает дыхание. Я таращусь на большое коричневое пятно на полу, где дерево покоробилось. А что насчет моих подруг? Что насчет Фелисити и Энн? Мисс Маклитти отводит руки. Она встаёт, прогуливается по комнате, сцепив пальцы за спиной, как задумавшийся священник. «Если сферы не избрали их, я ничего не могу поделать. Они не предназначены для такой жизни». «Но они мои подруги!» — возражаю я. «Они помогали мне, так же, как некоторые племена и существа в сферах!» Мисс Маклитти смахивает с камины полки невидимую пылинку. Они не могут войти в Орден. Мне очень жаль. А я не могу повернуться к ним спиной. Ваша преданность достойна всяческих похвал, Джемма. Да, это действительно так. Но она неуместна. Неужели вы полагаете, что если вы поменялись ролями и ваши подруги оказались избраны для того, чтобы стать членами Ордена, они стали бы сомневаться, покидать ли им вас? «Они мои подруги», — повторяю я. Они дружат с вами, потому что вы обладаете силой, а я видела, как сила и власть все меняют. Не смогли эти садиться в большое кресло и буравит меня взглядом. Ваша мать храбро сражалась за наши цели. Неужели вам хотелось бы запятнать память о ней, разочаровать ее? Вам лучше не упоминать о моей матери. Волосы падают мне на лицо. Я яростно затыкаю их за ухо но они не хотят там держаться. Голос мис звучит низко и уверенно. «Не упоминать? Она была одной из нас, сестрой из Ордена. Она умерла, пытаясь защитить вас, Джемма. И я хотела бы почтить ее память, заботясь о вас. Она не хотела, чтобы я вошла в Орден, поэтому и прятала меня в Индии». Мис Маклитти осторожно заправляет непокорную прядь у меня за ухом. И та имеет наглость подчиниться чужой руке. И тем не менее, она просила вашего отца отослать вас именно сюда, если вдруг с ней что-нибудь случится. Я чувствовала себя такой уверенной в последние дни, но теперь мысли разбегаются. Я не вижу перед собой отчетливого пути. А что, если моклите права, а я ошибаюсь? Что вы хотите делать, Джема? Как вы справитесь совсем в одиночку? «Но вы не были в сферах 25 лет!» — говорю я, заходя с другой стороны. «Вы же ничего не знаете о том, что там происходит!» Мисс Маклите напряженно застывает. Материнская улыбка соскальзывает с лица. «Вам следует проявить мудрость и выслушать меня, мисс Дойл. Вы можете верить, что вам позволено проявить щедрость к тамошним существам, подружиться с ними, объединиться с ними». Но вас вводят в заблуждение. Вы представления не имеете о том, на какие ужасные поступки они способны. И в конце концов они предадут вас. Это мы, ваши друзья, ваша семья. И есть только один путь. Наш путь. И именно по нему нужно идти, не отклоняясь. Часы все тикают и тикают. Коричневое пятно на полу как будто растет. Я ощущаю на себе взгляд мис Маклити. Она словно подстрекает меня взглянуть на нее. Голос ее снова смягчается, становится нежным, материнским. джема мы в течение многих поколений были хранителями магии. Мы понимаем ее жизнь, ее движение. Позволь нам и дальше нести эту ношу. Мы примем тебя в орден как одну из нас, и ты займешь место, принадлежащее тебе по праву. «А если я откажусь?» Голос мисс Маклити вдруг становится острым, как бритва. «Я больше не смогу вас защищать». Она хочет меня напугать, но я не сдамся так легко. «Мисс Маклити, я должна кое в чём вам признаться», — говорю я, не отводя глаз от пола. «Я не могу войти в сферы. Больше не могу». «Что вы этим хотите сказать?» Я заставляю себя посмотреть ей в глаза. Я пыталась, но сила оставила меня. Я боялась вам об этом сказать. Я не та, за кого вы меня принимаете. Мне очень жаль. Но я думала, вы привязали к себе всю магию. Я тоже так думала. Но я ошибалась. Или она все таки не вошла в меня? «Понимаю», — протяжно произносит мисс Маклити. «Это, наверное, самое длинное мгновение в моей жизни. Мисс Маклити смотрит мне в глаза». А я отчаянно пытаюсь не моргнуть, а часы своими тиками и таками измеряют нашу невысказанную ненависть. Наконец, мисс Маклити переносит внимание на маленькую фигурку керамического ангела, устроившегося на самом краешке бокового столика. Мисс Дойл, если вы лжете, я об этом узнаю в свое время. Подобную силу невозможно скрыть. Мне жаль, что приходится так вас разочаровывать, — говорю я. Вам и вполовину не жаль так, как мне. Она пытается отодвинуть ангела от края столика и чуть не роняет его. Фигурка угрожающе пошатывается, но потом встает на место. Можно мне теперь пойти спать? Спрашиваю я, и она отпускает меня небрежным взмахом руки. Джема! Это Фелисити. Они вместе с Эн спрятались под одеялом в кровати Эн. Фелисити выскакивает из-под него, как чертик из шкатулки. «Что случилось? Неужели Мисс Маклити укусила тебя своими клыками?» «Образно говоря, да. Я наклоняюсь, чтобы снять ботинки. Она хотела, чтобы я вступила в Орден и прошла у них обучение. Она хотела, чтобы ты отдала им всю силу? Ты это имеешь в виду?» фыркает Фелисити. «А она говорила о том, чтобы и нас принять в Орден?» спрашивает Энн. «Нет». Отвечаю я, небрежно бросая на полчулки. «Ей нужна только я». Фелисити щурит глаза. «Но ты ведь ей отказала?» «Это не столько вопрос, сколько требование». «Я ей сказала, что больше не владею силой и что не в состоянии проникнуть в сферы». Фелисити восторженно взвизгивает. «Отлично, Джема! «Но она вряд ли мне поверила. Предостерегаю я подруг. Так что нам придется быть очень осторожными». «Ей, с нами не справится». Фелисити выбирается из постели Энн. «До завтра, mes amis». «Мауа, мейнон, плюс пухлала», — отвечаю я с демонстративным поклоном. Фелисити хохочет. «Скажи на милость, что это значит?» «Это мой личный французский. а Осмелюсь сказать, так он звучит гораздо лучше». Энн засыпает через несколько минут, а я смотрю на трещины, разбегающиеся во все стороны по потолку. «А что, если мис МакЛитти права? Что, если сферы не изберут моих подруг или лесной народ? Кого они будут в этом винить?» Но в то же время мис МакЛитти уже пыталась заставить меня взять ее в сферы. Она готова сказать или сделать что угодно, лишь бы вернуть сферы ордену. Так много вопросов. Такая большая ответственность и полное отсутствие ясного пути. За окном темнеет лес и только слабые огни костров видны в лагере цыган. Есть еще одно дело, с которым я обязательно должна разобраться сегодня. Я намерена хотя бы на этот вопрос отыскать ответ. Я осторожно спускаюсь по лестнице, стараясь не издать ни звука. Дверь в большой холл приоткрыта. Лампа до сих пор горит. Я слышу тихие голоса и подкрадываюсь к двери, прислушиваясь. «Ты уверена?» Это единственный способ. Мы не можем оставить все на волю случая. Риск слишком велик. И ты готова поставить на этот план? Но у нас ведь нет серьезных доказательств. Не надо лишних вопросов. Я не могу сделать этого без тебя. Я всегда с тобой. Ты это прекрасно знаешь. Знаю. Дверь открывается. Я прячусь за высоким папоротником в катке. Мисс Маклети и миссис Найвинг поднимаются по лестнице. В свете свечи их длинные тени скользят по стене и потолку, все вытягиваясь, пока, кажется, не накрывают собой все вокруг. Я долго выжидаю, хотя услышала, как закрылись двери их комнат. Когда я убеждаюсь, что все окончательно успокоилось, я со всех ног несусь к цыганскому лагерю. Я подбираюсь к поляне в поисках наилучших путей подхода и жалею, что у меня нет каких-нибудь объедков для собак. Справа внезапно трещит какая-то веточка, и меня швыряют на землю, и кто-то всем весом прижимает меня к траве. «Я закричу!» — выдыхаю я, хотя мне едва хватает воздуха, чтобы говорить. «Мисс Дойл!» — Картик поднимает меня и ставит на ноги. «Что вы здесь делаете?» «Что ты... Зачем ты меня? Как какой-нибудь разбойник с большой дороги!» Я стряхиваю с юбки прилипшие листья и пытаюсь отдышаться. «Простите, но вам не следует бродить ночью по лесу». Это слишком опасно. «Это я уже поняла», — отвечаю я. «Вы не ответили на мой вопрос. Зачем вы пришли? Я пришла, чтобы найти тебя. Я слегка задыхаюсь, но падение на землю тут ни при чем. Мне нужны ответы, и я не уйду, пока не получу их». «Мне нечего вам сказать», — говорит Картик, отворачиваясь. Я шагаю к нему. «Я не уйду. Мне нужна твоя помощь. Подожди!» «Куда ты?» «Кормить лошадей», — отвечает он, не останавливаясь. «Но Орден разработал тайный план!» — восклицаю я. «Это не изменит того, что лошади голодные и нуждаются в корме. Можешь рассказать мне все по дороге». Я стараюсь подладиться под его шаг. «Сегодня вечером вернулась мисс Маклети. «Так она здесь?» Картик поворачивает голову в сторону школы Спенс. «Да», — киваю я, — «но прямо сейчас она спит». «Так что нам ничего не грозит». «Сомневаюсь. Когда эта женщина поблизости, тут уж...» Бормочет Картик. «Что она тебе сказала?» «Она хотела, чтобы я присоединилась к Ордену, но я отказалась. И только что я подслушала ее разговор с миссис Найтвинг. Они упоминали о каком-то плане. И ещё она говорила, что не позволяет братьям Ракшана приблизиться ко мне. Но если я не вступлю в Орден, она не сможет больше меня защищать». Она сказала, что у нее есть шпион в твоем братстве. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Картик даже не замедляет шага. «Это не мое братство. Я больше не Ракшана». «Так ты ничего такого не слышал?» Ракшана считает меня покойником, и я намерен и дальше поддерживать это заблуждение. Я резко останавливаюсь. «О чем ты? Что это значит?» «О некоторых вещах лучше вообще не говорить». Отвечает Картик и идёт себе дальше. Так что мне приходится его догонять. Мы добираемся до небольшой поляны, где пасутся стреножные лошади. Картик достает из кармана яблоко и протягивает его пегой кобыли. «Бери, Фрея. Наслаждайся. Это лошадь Итала. Она у нас отличная девчонка». Говорит он, поглаживая морду животного. «Никогда никаких неприятностей». Я складываю руки на груди. «Значит, именно это означает отличная девчонка? Та, от которой нет проблем?» Картик покачивает головой, улыбаясь. «Нет, это относится только к лошадям». «Так что ты думаешь по поводу моего рассказа?» Я глажу Фрею по мягкой пышной гриве, и кобыла ничего не имеет против. «Джема». Он ненадолго умолкает. «Ты не должна больше ничего рассказывать мне о сферах. «Меня не интересуют твои тайны». «Но я...» «Пожалуйста», — говорит он, и что-то в его взгляде заставляет меня умолкнуть. «Хорошо, как скажешь». «Так и скажу». С облегчением произносит Картик. Из-под куста торопливо выбегает ёжик, пугая меня. Он спешит куда-то мимо нас. Картик кивает в сторону взволнованного маленького существа. «Не надо ему мешать». Он спешит к своей подружке. «Откуда тебе знать?» Он надел лучший ежиный костюм. «О, мне следовало это заметить». Я готова с удовольствием включиться в игру. В любую игру с Картиком. Я кладу ладони на ствол дерева и медленно прижимаюсь к нему, ощущая надежную опору. «Но почему он именно сегодня принарядился?» «Он, видишь ли, ездил в Лондон, а теперь вернулся к ней», — продолжает Картик. «А что, если она рассердится на него из-за долгого отсутствия?» «Картик совсем рядом со мной. Она его простит». «Так ли?» — подчеркнуто, произношу я. «Он очень надеется, что так, потому что он не хотел ее огорчать». Отвечает Картик. «Я не уверена, что мы говорим о еже». «А он рад снова увидеть ее. «Да», — говорит Картик. «Ему хотелось бы подольше побыть с ней, но он не может». Кора дерева царапает ладони. А почему? Потому что у него есть причины, но он надеется, что однажды его леди их поймет. Картик обходит дерево. Теперь мы стоим лицом к лицу. Лунный луч проливается сквозь листву и падает на него. Ох, выдыхаю я. Сердце колотится. «И что бы сказала на это леди Ежиха?» Спрашивает Картик. Его голос звучит мягко и низко. «Она бы сказала...» Я судорожно сглатываю. Картик придвигается ближе. «Да». «Она бы сказала...» — шепчу я. «Извини, я не Ижиха. Я сурок». Грустная улыбка трогает губы Картика. Ему повезло, что он нашел такую остроумную подругу. Говорит он, и мне хочется вернуться на пару мгновений назад и ответить по-другому. Мы даём Фрею ещё яблоко, и она жадно его съедает. Картик гладит ее гриву, и лошадь тычется в него носом. Вокруг нас звучит хор ночных существ. Это настоящая какофония. Вовсю распевают сверчки и лягушки. Никому из нас не хочется говорить. И я полагаю, это как раз одно из тех качеств, которые так привлекательны для меня в Картике. Мы можем быть вместе, оставаясь наедине с собой. Ну вот, все. Говорит он, наконец, вытирая ладони о штаны. «Больше нет ничего, Фрея». Картик зевает и потягивается, закинув руки за голову. Рубашка выбивается из-под ремня. Ее полы поднимаются. Я вижу темные волоски на гладком мускулистом животе. «Ты, похоже, устал», — запинаясь, говорю я. «Хорошо, что в темноте он не видит, как вспыхнули мои щёки. Тебе пора спать». «Нет». «Взражает Картик. Я вообще-то предполагал прогуляться к озеру, если ты согласна пойти со мной». «Конечно!» — отвечаю я, радуясь, что он мне это предложил. Озеро лениво плещется в берегах в мирном, спокойном ритме. Вдали ухает сова. Легкий ветерок раздувает мои волосы. Они падают на щеки. Картик садится у дерева, прислонившись к стволу спиной. Я усаживаюсь рядом. «Что ты имел в виду, когда сказал, что наши судьбы больше не связаны?» – спрашиваю я. «Я думал, что моя судьба состоять в братстве Ракшана, но я ошибался. И теперь я просто не знаю, что ждет меня впереди. Я даже не знаю, верю ли я вообще в судьбу». Точно так же, как прежде меня раздражали высокомерие и самоуверенность Картика, сейчас мне не хватает этого ощущения. Мне трудно видеть его таким растерянным. Мы снова надолго умолкаем. Его глаза закрываются, но он не позволяет себе задремать. Есть только одно, о чем я должен спросить. И больше никаких вопросов. Ты видела Амара? Нет, клянусь. Ему как будто становится легче. Это хорошо. Хорошо. Его веки опускаются, и через несколько секунд он уже спит. Я сижу рядом с ним прислушиваясь к его дыханию, тайком наслаждаясь его красотой. Длинные темные ресницы лежат на высоких скулах. Прямой нос, чуть приоткрытые полные губы. Говорят, леди не должна испытывать подобных желаний. Но разве леди в силах удержаться? Мне пришлось бы брести по жизни, как во сне, чтобы не замечать притяжения таких губ. Я осторожно протягиваю руку, чтобы коснуться Картика. Картик мгновенно просыпается, задыхаясь. Испуганный. Я взвизгиваю, но он хватает меня и не отпускает. «Картик! Картик!» Скрикиваю я, но он стискивает меня еще сильнее. «Картик, прекрати!» Он, наконец, приходит в себя и разжимает руки. «Извини, мне снова снилось!» Бормочет он, тяжело дыша. «Такие страшные сны!» «Что за сны?» Я всё ещё ощущаю его пальцы на своих руках. Он проводит дрожащей ладонью по волосам. Я вижу Амара на белом коне, но он не такой, каким я его помню. Он похож на какое-то ужасное проклятое существо. Я пытаюсь бежать за ним, догнать, но он всегда остается далеко впереди. Потом сгущается туман. Я больше его не вижу. Когда же туман рассеивается... Я оказываюсь на какое то холодной ветреной равнине. Это ужасное и прекрасное место. Из тумана выходит целая армия потерянных душ. Они ищут меня, а я обладаю огромной силой. Такой силой, что даже и вообразить невозможно. Он вытирает выступивший на лбу пот. «И это все? Я... Еще я вижу твое лицо». «Моё? Я тоже там?» Картик кивает. «Ну и что же происходит дальше?» Он не смотрит на меня. «Ты… ты умираешь». Я вся покрываюсь гусиной кожей. «Как именно?» Я… я не знаю. Порыв ветра со стороны озера заставляет меня содрогнуться. Это всего лишь сны. Я верю в сны. Я беру его за руку. Наплевав на то, что это выглядит слишком дерзко. Картик, почему бы тебе не отправиться со мной в сферу и не поискать Амара самому? Так ты будешь все знать наверняка. И может быть кошмары прекратятся? А вдруг они окажутся правдой. Он осторожно высвобождает руки: Нет, как только я рассчитаю с цыганами за помощь, я отправлюсь в Бристоль, на корабль Орланда. Я встаю. «Значит, ты не хочешь даже попытаться бороться?» Говорю я, чувствуя себя бесконечно подавленной. Картик смотрит в пространство перед собой. «Создавай союз без меня, Джемма. Ты и сама отлично справишься». «Я устала справляться сама». Смахивая слезы, я направляюсь в лес. Когда я прохожу мимо цыганского лагеря, я вижу мать Елену. Она несет в сторону нашей школы какое-то ведро. «Что ты делаешь?» — резко спрашиваю я. Я выхватываю у неё ведёрко. Из него выплескивается темная жидкость. «Что это такое?» «Нужно сделать кровавые знаки», — отвечает она. «Для защиты». «Так это ты разрисовала восточное крыло? Зачем?» «Если не будет защиты, они придут», — бормочет мать Елена. «Кто придет? «Проклятые!» Старая цыганка пытается отобрать у меня ведро. Я отвожу его подальше. «Я не собираюсь тратить еще одно утро на то, чтобы отмывать все это», — говорю я. Мать Елена потуже натягивает на плечи шаль. «Два пути. Печать сломана. Почему Евгения это позволила? Она ведь знает. Она знает!» События этой мерзкой ночи доводят меня до того, что во мне что-то закипает. Я как бродячая собака, которая больше не может вынести, что ее дразнят. «Евгения Спенс мертва! Она мертва уже 25 лет! И не смей больше этого делать, мать Елена! Или я расскажу миссис Найтвинг, что это твоих рук дело, и цыган тогда выгонят из этого леса! Навсегда выгонят! Ты этого хочешь?» Лицо старой цыганки кривится. «Ты видела мою Каролину?» «Нет», — устало отвечаю я. Она умеет очень хорошо прятаться. Она не... Я умолкаю. Нет смысла взывать к разуму цыганки. Она безумна. И я чувствую, что если задержусь здесь еще немного, я и сама свихнусь. Я выливаю жидкость в траву и возвращаю ведро матери Елене. «Ты не должна больше этого делать, мать Елена!» «Они придут!» Ворчит она и тащится прочь и пустое ведро позвякивает, как колокольчик. Когда я возвращаюсь в школу, становится заметно холоднее, и я ругаю себя за то, что не прихватила шаль. Это просто еще одна глупость в череде многих, совершенных мной. Вроде попытки заставить Картика передумать. Что-то пролетает рядом, и я вскрикиваю. «Карр! Карр!» — кричит это. Это всего лишь чёртова ворона. Она садится среди роз, и начинает клевать лепестки цветов. «Кыш! Кыш!» Я машу на неё руками, и птица взлетает. И тут я вижу нечто удивительное. Несколько розовых цветков покрылись изморозью. Они мертвы. Они торчат на стеблях, посинев от холода. «Карра! Карра!» Ворона садится на башню восточного крыла и наблюдает за мной. А потом, прямо у меня на глазах, Она пролетает над тем местом, где находится тайный вход в сферы. И исчезает.